Если пресса свяжет ваши имена, карьера у вас оборвется, не успев начаться. Оно хватило отчаяния. Я почти не знала его, мы просто иногда встречались, вот и все. Послушайте, мисс Борг, прежде чем прийти к вам, я навел справки. Это не значит, что мне нравится совать нос в чужие дела, но мы не можем допустить скандалы. Вы сожительствовали с Райли. Прошу вас, будьте откровенны. Анна махнула рукой. «А если знали, то зачем пришли? Подразнить меня?» «Ну-ну», — успокаивающе заговорил Феннер. «Не надо отчаиваться. Из каждого положения найдется выход. Конечно, скрыть вашу связь с гангстерами невозможно. Что делать? Можно представить так, что вы порвали с прошлым. Бедная девушка, начавшая с нуля, попала в лапы к не подозревая, кто они такие». Когда вы узнали о похищении, вы прогнали Райли. Люди любят раскаившихся грешников. Они импонируют им даже больше, чем герои. «Вы думаете, мне поверят с сомнением?» — спросила Анна. «Другого выхода нет», — покачал головой Феннер. У Анны подогнулись колени. Неужели Бродвей так и останется мечтой? «Боже, как их заставить поверить?» Ненавижу этих газетчиков, вечно вынюхивают, шпионят, не оставляют в покое. Им наплевать, что они причиняют боль, вонючие подонки. Хэннер подумал, что она его просто пристрелит, если узнает, что он бывший репортер. Я знаю, как все уладить. Спасем вашу честь и сделаем вас героиней. Но каким образом? Слушайте, а что, если через вас найдут дочь Блендиши? — Вообразите только. Интервью по телевизору, фотографии в газетах. Блендиш платит вам огромное вознаграждение, и ваше имя огромными буквами светится на Бродвее. — Вы что, пьяны? — лицо Анны приобрело жесткое выражение. — Я ничего не знаю о дочке Блендиша. — Но вы знали Райби. Рассказав, что вам известно о нем, вы можете помочь подобрать ключ к этому делу. Глаза ее злобным блеснули. «Вот и как!» «Может, Фрэнки и удрал от меня, но я никогда не выдам его фараонам. Не зато принимайте». Хэннер пожал плечами и встал. «Я теряю время, мисс Борг. Что ж, рад был с вами познакомиться. Придется сказать мистеру спиваку, чтобы поискал другой талант в Канзас-Сити». «Погодите», — торопливо произнесла «Анна?» «Я бы рассказала вам, но, клянусь, я ничего не знаю. Когда вы последний раз видели Райли?» «Утром, накануне похищения, бэйли позвонил ему насчет этого колье, и Райли сказал мне, что они собираются его похитить. А о похищении девушки он говорил что-нибудь?» «Нет, ничего. и так вы больше его не видели, и вам ничего не известно о нем с того самого утра». Она колебалась. «Не совсем. Он звонил мне от Джонни Фриска». Феннер задержал дыхание. «Вот оно, наконец, новое звено цепочки. Об этом она не сказала с полицией». «Джонни Фриск? Вы имеете в виду старого бродягу, который живет недалеко от одинокого дерева?» «Да, его». Она насторожилась. «А откуда вы его знаете?» «Так, вышел где-то», — небрежно бросил он. «Так Райли был там, и вы не сказали об этом в полиции?» Анна подозрительно смотрела на него. «Кто вы такой?» «Это все подстроено, да? Вы из полиции?» Какой-то звук заставил их обоих посмотреть на дверь. Кто-то отпирал входную дверь. Развучали быстрые шаги в передней и в гостиную вошел Эдди Шульц. «Забыл проклятый бумажник», — начал он... и тут увидел Феннера.